«Вот тебе, бабушка, и в день». В Древней Руси написание календарных дат с указанием названия месяца и соответствующего порядкового номера дня употребляли в официальных юридических актах, в летописании. В быту же пользовались обычно православно-праздничным календарем, то есть обозначали день названием религиозного праздника или именем святого, память которого приходилась на этот день. Описательность, предметность праздничного христианского календаря очень хорошо сочеталась с конкретностью народного сельскохозяйственного календаря, основанного на многовековом трудовом опыте и фенологических наблюдениях, когда и какие сельскохозяйственные работы проводить и в какие сроки какой погоды ждать. В результате такого сочетания возникали яркие и легко запоминающиеся календарные вехи. Замечательный писатель, знаток народного языка и поверий, москвич Алексей Михайлович Ремезов в сборнике рассказов Николиной притчи пишет, как Николу, святого Николая Чудотворца, в его праздник на Никольщину «собрались поздравить святые». И писатель, перечисляя их, называет теми именами, под которыми они известны в народном православно-сельскохозяйственном календаре. Перед вратами рая под райским деревом за золотым столом сидели угодники Божьи. Все святые собрались на Никольщину. Петр – полукорм, Афанасий – ломонос, Тимофей – полузимник, Аксинья – полухлебница. Власий, сшиби рог с зимы, Василий, капельник, Евдокия, плющиха и Герасим, грачевник, Алексей, с гор вода, Дарья, загрязни проруби, Федул, губы надул, Родион, ледолом, Руфа, земля рухнет, Антип, водопол, Василий, выверни оглобли и Егор, Скотопас. Степан Ранопашец, Ерема Запрягальник, Борис и Глеб Барыш Хлеб, Ирина Рассадница, Иов Горошник, Мокий Мокрый, Лукерья Комарница, Сидор Северян и Алена Льносейка, Леонтий Огуречник, Федосья Колосяница, Еремей Распрягальник, Петр Поворот, Акулина Гречушница Задери хвосты, Иван Купал, Аграфена Купальница, Пут и Трифон Бессонники, Пантелеймон Поликоп, Евдокия Малинуха, Наталья Овсянница, Анна Скирдница и Семен Летопроводец, Никита Репорес, фёкла Заревница, Пятница Пороскева. Кузьма Демьян – с гвоздем, Матрена – зимняя, Федор – студит, Спиридон – поворот, три отрока, 40 мучеников, Иван – Паститель, Илья – пророк, Михайло – архангел, да милостивая жена Аллилуева – милосердая. В православно-крестьянском календаре два дня связаны с именем святого великомученика Георгия. 23 апреля – память мученической кончины святого и 26 ноября – освящение церкви Георгия в Киеве в 1037 году Ярославом Мудрым, который тогда же заповедал по всей Руси «Творите праздник святого Георгия в этот день». В России, наряду с формой имени Георгий, широко употреблялись также формы «Егор и Юрий». Апрельский Юрий, или Егорий, назывался Вешним, ноябрьский – холодным, зимним, а также Егорием с мостом, так как к этому времени реки замерзали и по ним можно было ходить и ездить, как по мосту. В крестьянском земледельческом обиходе оба эти дня занимали важное место. Вешний в день – начало сельскохозяйственных работ. В этот день, по поверьям, святой Юрий ходит по полям и велит расти житу. В этот день поют. Юрий, вставай рано, отмыкай землю, выпущай росу, на теплое лето, на буйное жито, на ядронистое, на полосистое, людям на здоровье. А главное, на Руси с давних времен на вешнего Егоря крестьяне, которые не могли прокормиться со своего надела, Рядились к богатым хозяевам на работу в страду. К весне у большинства бедняков кончались все запасы. Недаром у Вешнего Егория было и другое название – голодный. Поэтому, рядясь, бедняки были особенно сговорчивы. Лишь бы сейчас в счет будущей работы получить задаток – пережить бескормицу. При этом часто бывало, что сначала работник радуется, пропитание добыл. А потом сообразит, попал в кабалу, работать-то в страдную пору, когда плата высока, придется засущие гроши. Но ничего не поделаешь, договор есть договор, и задаток уже проеден. А хозяин, конечно, радуется. Подобный обман Батраков был столь массовым и обычным явлением, что на Руси появился для его обозначения специальный глагол ⁇ объегорить ⁇ Впоследствии глагол получил более широкое значение, и Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре живого великорусского языка указывает только общий безотносительно к весеннему найму работников смысл – плутовски обмануть, обобрать. С ноябрьским Егорием, Егорием Холодным, также связан целый ряд обычаев и поверий. Юрий начинает полевые работы, Юрий и оканчивает, говорили прежде. Неделя до Юрьева дня и неделя после него – время расчетов и расплаты. Юрий холодный оброк собирает, напоминает пословица. По установленному неизвестно когда и существовавшему до конца XVI века обычаю, в эти дни крестьяне-батраки имели право переходить от одного хозяина к другому. Обычай этот держался столетия и заставлял хозяев, не желавших лишиться рабочей силы, умерять эксплуатацию, а мужик сохранял хоть какое-то право на свободный выбор. Опять же, если хозяин окажется скупцом или будет заставлять работать через силу, то терпеть это не всю жизнь, а только год. «Мужик не тумак, знает, когда живет Юрий в день», – говорилось в пословице. Генрих Штаден, опричник Ивана Грозного, в своем описании московского государства того времени сообщает «На святого Юрия Осеннего крестьяне имеют свободный выход. Они живут или за великим князем, или за митрополитом, или еще за кем-нибудь. Если бы не это, то ни у одного крестьянина не осталось бы ни пфенига в кармане, ни лошади с коровой в стойле». Но землевладельцы, за которыми и на земле которых жили крестьяне, были заинтересованы в постоянных и полностью подвластных им работниках, тем более, что к концу XVI века Россия, разоренная войнами Ивана Грозного, еще и разрушившим хозяйственную систему страны разделением ее на земщину и опричнину, находилась в состоянии общего упадка. Села пустели, крестьяне уходили из них в поисках лучшей доли, вотчины и поместья бояр и дворян, то есть воинства и служилых людей, оставались без работников. И, как написано в одном документе того времени, от того великая тощета воинским людям прииде». Чтобы поправить тощету землевладельцев, Иван Грозный разрешил при необходимости в отдельных хозяйствах некоторые годы объявлять заповедными, когда крестьянам запрещалось уходить в Юрьев день. В царствование сына Ивана Грозного Феодора помещики стали все чаще и чаще прибегать к заповеданию перехода крестьян и холопов от одного хозяина к другому. Крестьяне бежали от помещиков с женами и детьми. Их ловили, возвращали, наказывали. Помещики в оправдании своих действий и расправ, по мнению крестьян несправедливых, ссылались на разные царские указы, поступавшие из Москвы. Наконец, в 1593 году было объявлено, что выход крестьян вообще запрещен. Современник пишет об этом. При царе Иоанне Васильевиче крестьяне выход имели вольный. А царь Федор Иоанович по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. И у кого Колика тогда крестьян где было, книги учинил. Полный запрет выхода крестьян от землевладельца, даже в давностью и обычаем срок, на осеннего Юрия, и породил общеупотребительную и сейчас пословицу. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Но в отличие от обычного утвердительного тона пословиц, в этой прежде всего ощущается эмоциональность и чувство удивления. Это подчеркивают и толкование пословицы в различных словарях. Не осуществились чьи-либо надежды ожидания. Выражение удивления, огорчения, разочарования по поводу чего-либо не осуществившегося, не состоявшегося. Словарь русских пословиц и поговорок. Москва. Советская энциклопедия. 1967 год. Выражение разочарования из-за неудачи в каких-либо непредвиденных обстоятельствах. Опыт этимологического словаря русского языка. Москва. Русский язык. 1987 год. Вот уже 400 лет живо и памятно удивление и огорчение русского человека, высказанное пословицей по поводу отмены Юрьева дня. Огорчение понятно, но почему удивление? Разве мало разные властители издавали антинародных законов? Народ отвечал на них проклятиями, стоном, отчаянием, и лишь один этот вызвал удивление. Почему? Видимо, этот антинародный указ в чем-то имел отличие от остальных аналогичных законов. И это действительно так. О Юрьеве Дне, его экономическом и социальном значении и отмене существует большая литература. Но современный петербургский историк Руслан Григорьевич Скрынников, исследуя роль Бориса Годунова в создании указа об отмене Юрьева Дня, обнаружил, что никто из историков не приводит текст самого указа, а все пользуются только косвенными указаниями на него. Подлинный царский указ 1592 или 1593 года никогда не был опубликован, и никто его не видел. Можно допустить, что в годы смуты он мог погибнуть, хотя ввиду его важного значения с него должны были бы снять не одну копию. Но, возможно, судьба была к нему особенно сурова. Многие архивы конца 16 века бесследно исчезли. Однако Скрынников обращает внимание на необъяснимый с его точки зрения факт, который позволяет сделать совершенно определенный вывод. При вступлении на трон, пишет историк, лже-дмитрий I велел собрать законы своих предшественников и объединить их в сводный судебник. Его приказ выполняли дьяки, возглавлявшие суды при царях Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. В их руках были нетронутые архивы. Тем не менее, они не смогли найти и включить в свод законов указ, аннулировавший Юрьев день. Эта странная неудача может иметь лишь одно объяснение. Разыскиваемый указ, по-видимому, никогда не был издан. А раз указ не был издан, значит и народу о нем не объявляли. А раз не объявляли, значит, крестьяне узнали о том, что должны теперь навсегда оставаться у хозяина только тогда, когда уже собрались на волю. Их первой реакцией, естественно, было удивление, а потом и огорчение. Как сказано в другой тогдашней пословице, Сряжалась баба на Юрьев день погулять с боярского двора, до да дороги не нашла. Видимо, получилось так. Землевладельцы, ссылаясь на царский указ, толковали в своих интересах разрешение в критических обстоятельствах объявлять заповедным определенный год, как свое право вообще запретить крестьянские переходы. Так объегорили мужика знатные бояре и благородные дворяне и на Юрия Зимнего. Так или иначе, отмена Юрьева дня – Мера, по мнению историков, направленная на укрепление государственной экономики, объективно принесла больше вреда, чем пользы, как и все вообще экономические реформы, проводимые за счет ухудшения положения одной части населения страны, в пользу улучшения положения другой. Государственный деятель времени Петра I, историк Василий Никитич Татищев, разбирая законодательство XVI века, писал о законе Бориса Годунова об отмене Юрьева дня. Сей закон он учинил, надеясь тем ласканием более духовным и вельможам угодить, и себя на престоле утвердить, а роптание и многие тяжбы пресечь. Но вскоре, услыша о сем негодование и ропот, не токма крестьян, но и холопий невольными сделал, из чего великая беда приключилась и большую частью через то престол с жизнью всея своей фамилии потерял, а государство великое разорение претерпело.